Лестер Дель Рей. Инстинкт. В центре, взмахом руки отослав притормозивший скутер, и ускорив шаг, пошёл дальше. Всю дорогу от ракетопорта он проделал пешком. До биолаборатории оставалось несколько кварталов, и брать такси не было смысла. К тому же, утро было слишком славным, чтобы портить его разъездами. Он с наслаждением вдохнул живительный воздух чистой газолиновой поры. Какая прелесть! И вслушался в музыку своего тяжёлого шага, отдающегося в бетоне. До да чего же хорошо опять обзавестись новым телом! Последнюю сотню лет, а то и больше, он просто не мог оценить, что такое жизнь. Он сквозьнул глазами по улице в направлении голубых всполохов сварки и понял, как долго ему недоступна была изысканная красота этих вспышек. Казалось, даже мудрый старый мозг стал лучше думать в новом теле. Это стоило всех омерзительных минут, проведённых им на Венере. Только в такие мгновения, как теперешние, он до конца осознавал какое это счастье жить и быть роботом. Но он сразу же избавился от осторожности, как только подошёл к корпусам старой биолаборатории. В своё время было запланировано возвести новое прекрасное здание на месте древних построек, в которых он проработал все эти 400 лет. Но как бы там ни было, времени на это так и не нашлось. Чуть ли не столетие ушло у них на то, чтобы разработать технологию соединения генов их хромосом в зиготу простейшей рыбы, способную развиться до её натурального вида. Прошёл ещё век, пока они смогли изготовить Оскара, первую искусственно созданную свинью. Но, похоже, на этом они и застряли. Второй сентри начинал оказаться, что от воссоздания человека они находятся не чуть не ближе, чем в начале работы. Он развёл двери и спустился в длинный холл, растерянно следя за своим отражением в полированных стенах. Это было хорошее тело. Чёрная эмаль смотрелась превосходно. А каждое сочленение корпуса показывало новейшую технологию и точнейшую подгонку. Но его начинали одолевать старые заботы. Он похрюкал Оскру, 22-му лабораторному талисману, и услышал ответное повизгивание. Свинья подобралась, чтобы почесаться об его ногу, но у него не было на это времени. Он повернулся и направился в основное лабораторное помещение, уже размышля о хлопотах своей работы. Обеспокоиться было несложно, стоило увидеть других роботов, они сгрудились вокруг какого-то объекта на столе. Удручённость сквозила в каждом их движении. Сентри оттолкнул Киафора и Бесвана, шагнул вперёд. Одного взгляда было достаточно. Там лежала женщина из одиннадцатой пары протоплазмы, её тело странно застыло. Она явно была мертва, лицо перекошено в жуткой гримасе. "Когда и что случилось с мужчиной?" спросил Сентри. Киафор быстро повернул к нему голову. «Привет, шеф, вы запоздали? О, новое тело!» Сентрик кивнул, но когда они обступили его, он чисто автоматически рассказывал, как свалился на Венере в щелочной пруд и полностью загубил тело. «Пришлось подождать, пока подберут новое, а потом наш корабль задержали, пока не приняли сверхсветовой разведчик с Арктура. Они там отыскали с полдюжины новых планет, годных для колонизации». И должны были дать об этом отчёт до посадки. Ладно. Что с этими созданиями? Мы закончили испытания 3 дня назад, сказал Киафор. Киафор был первым роботом, освоившим методы генной инженерии, разработанные в центре и его старшим ассистентом. Надеялись к тому времени, как вы вернётесь, но смотрите сами. Мужчина ещё жив, но долго не протянет. Центр вместе с ними проследовал в соседнее помещение и заглянул через окно, и быстро отвёл взгляд. Ещё одна неудача. Мужчина полз по полу на руках и коленях, порой падая на живот, отрывисто бормоча. Эти неразборчивые звуки были лишены какого-либо смысла. Не сообщайте об этом другим роботам, приказал центр. В этом зрелище не было ничего пригодного для публичной демонстрации. Уже и без того раздавалось достаточно голосов против выведения человека, зарождалось смутное недовольство среди общественности, что неразумно разводить такую кутюрьму вокруг исчезнувших форм жизни, а ведь эти выглядели пугающе похожими на легендарный облик человека. «Что хорошего на Венере?» поинтересовался один из ассистентов, когда они приступили к работе по детальному препарированию тела бракованного женского образчика, чтобы потом логически рассмотреть причины неуспеха. Да ничего, обычные слухи. Я даже не думаю, что люди были способны создавать самообеспечиваемые колонии. А если и могли, то те не уцелели. Но кое-что другое я искал. На кое-што музейное мне повезло. Мой багаж уже прибыл. В этом просмалённом ящике он должен быть где-то там, в углу. Сентри в ответ заставил упругий пластик кортара стянуться в улыбку и направился в указанную сторону. Они уже успели содрать упаковку, а Сентри отыскал на просмалённой поверхности несколько тонких проволочек. Он потянул их на себя. Проволочки легко поддались. увлекая за собой тонкий слой вощёной бумаги, всё оказалось верным, и он искренне обрадовался, что стащил из музея это древнее устройство. Это был старейший, крупнейший и примитивнейший из роботов когда-либо до сих пор обнаруженных, возможно, одна из легендарных первоначальных моделей. Он стоял неподвижно, уставившись в никуда рыбьм, ничего не выражающим лицом. Но табличка на его груди была старательно очищена. Сентри повернул её так, чтобы было видно остальным. Мирный робот Сэр 324MD2991. Хирург. Механик по человеческим телам, перевёл Бесван. Но это значит именно. Сентри всё вложил в одно это слово. Он должен знать, как построено тело человека, если только сохранил хоть какую-нибудь память. Я обнаружил его в этой упаковке совершенно случайно, и с виду он на удивление хорошо сохранился. Конечно, мы ничего не знаем о магнитных полях, которые могли разрушить его память. Может, внутри у него всё перепуталось. Но если мы заставим его работать, Бесван принялся за осмотр. Он стажировался в физике до того, как таинственная притягательность биолаборатории не привела его сюда. Теперь он пытался пробудить к жизни допотопный механизм. Если ему удастся заставить его работать, музей может подождать. Воссоздание человека – вопрос первоочередной. Сентри вынул рентгеновские объективы, установил их на место обычных глаз и только тогда присоединился к роботу, продолжающему заниматься вскрытием. Он подсоединился к объективам нейтринного детектора, который делал эту работу возможной. Нейтрино являлись единственными частицами, способными проникать сквозь снежные клетки протоплазмы, не разрушая их, да ещё позволяет добиться увеличения в миллионы раз. Изображение было нечётким, Нейтрино вызывал слишком слабое поле, чтобы заставлять частицы отклоняться как следует, но всё же сентри мог различить смутные контуры телец, входящих в состав клетки. Похожим путём он получил и саму клетку. Невозможно же перегруппировать гены вручную. Он потянулся за рукояткой микроскопа и приступил к тонкой работе, прослеживанию цепей нейтронных связей. Лишь изредка рядом с ним слышалось негромкое ворчание. когда кто-либо из роботов переключался на другой метод исследования. Женщина могла бы жить, и всё же, на зло всем их заботам, она умерла. А теперь умирал и мужчина. 11 пар, 11 неудач. В центре был не ближе к воскрешению создатели своей расы, чем столетия назад. Радиокоммуникатор у него в голове предупреждающе загудел. Он включил его, отрываясь от работы. «Да, я слушаю. В вашем кабинете, директор, вы собираетесь делать отчет?» «Вот черт!» Выражение не имело смысла, но приносило на время странное удовлетворение. «Что там еще потребовалось старику Эмптинайну? Погоди-ка, его же заменили, пока он находился на Венере, расследуя слухи о человеке. Теперь его место занял какой-то молодой администратор, Арпи Тен». Киафороччи, видя то же, приняв сигнал, виновато посмотрел на него. Мне надо было предупредить вас. Мы получили распоряжение 3 дня назад, когда он занял свой пост, но позабыли о нём, взявшись за оживление этой пары. Будут неприятности. Сентри пожал плечами, поставил на место нормальные объективы и прикрепил повседневные руки. «Они ничего не могут знать о древнем роботе. Значит, дело в чем-то другом. Наверное, простое любопытство, вызванное слухами, что они оживили следующую пару. Если бы его ассигнования не подходили к концу, Сентри рассказал бы им, как обстоит дело, но теперь настали трудные времена. Из-за неудач, с одной стороны, и из-за исчерпанных средств, с другой». Он быстренько почистил свою новую голову, воспользовавшись одной из стен за зеркалом, и направился в свой кабинет. Арпитон встретил его улыбкой. Он вскочил на ноги, когда появился начальник биолаборатории, и протянул хорошо отполированную руку. «Доктор Сентри, рад познакомиться. Интересненькое место вы тут себе оборудовали. Я уже посмотрел большую часть. А эта свинья, мне сказали, она произошла от хряка, которого вы держите в проверочной камере. В инкубационной матке. Но вы правы. 72-е поколение. Поразительно». Арпитан должно быть вовсю пользовался советами из книги Как завоевать популярность, которую отыскали лет 10 назад в развалинах Гудзона. Но это срабатывало, на то он и был директором. Только скажите мне, насколько хороши ваши свиньи? Сентри усмехнулся, сердясь на себя. Никто не знает, люди очевидно для чего-то использовали какую-то их часть, но помимо этого, как мне кажется, они совершенно бесполезны. Они привящивы. Это верно, но не думаю, чтобы их держали как любимых животных. Ещё одна тайна. Хм, как и сами люди. Может быть, вы меня просветите, какая нам будет польза от человека? Мне это не даёт покоя с тех пор, как я ознакомился с выделяемыми вам средствами, но никто мне не может ответить. Всё это есть в объяснительной записке. резко ответил Сентри. Но он тут же заставил свой голос приобрести привычную тональность. Насколько хорошо вы знакомы с нашей историей? Я имею в виду начало её. Неплохо. Вроде бы он в самом деле что-то знает, подумал Сентри. Всё это относится к некоторым её частям, как все они относятся к некоторым её частям, как к легенде. Он откинулся на своём сиденье, собираясь, как биохимик, изложить старинную историю их происхождения в том виде, в каком она была им известна. Они знали, что за миллионы лет до них существовали люди. И однажды Азимов или Осенин, запись сохранилась не совсем чёткая, кто-то, по-видимому, создал первого робота. Роботы улучшались, становились всё более совершенными. А потом произошло нечто вроде спора, в результате которого ничтовые силы уничтожили заводы, большую часть роботов и почти всех людей. Во фрагментарных уцелевших записях было запечатлено, что выжившие погибли от биологического оружия, и уцелели одни роботы. Эти первые роботы, как их теперь называют, были вынуждены начинать в разрушенном мире всё с самого начала, в мире погибших заводов Из сочившихся шахт они учились добывать металлы из марей, а не годами и столетиями постепенно возрождали механизмы, необходимые для производства новых роботов. Их осталось всего лишь двое, когда выполнение первоочередных задач приблизилось к концу, и у них едва хватило времени, чтобы изготовить одного робота и хоть как-то обучить его. Когда они окончательно разладились, новенький принялся за возрождение расы. Примерно так выглядело начало, когда не было ни истории, ни науки. Прошло 12.000 лет, прежде чем они приступили к восстановлению цивилизации в её нынешнем виде. Но когда умерли люди? спросил Сентри. Это лишь часть проблемы. И не идём ли мы их путём? Мы знаем, что похожи на людей. Неужели они изменились в себе до такой степени, что дело дошло до уничтожения? Можем ли мы сами безопасно изменять себя? Вы же знаете, что существует тысячи путей для нашего самосовершенствования. Мы можем встроить антигравитаторы и избавиться от громоздких средств передвижения. Можем обзавестись большим числом рук. Можем отказаться за ненужностью от ртов и переговариваться по радио. Можем ввести в мозг новые цепи. Но мы не отваживаемся. Наши учителя утверждают, что никто не в силах построить новую расу, более совершенную, чем существующая, что люди во всём разбирались лучше нас. И если они создали нас в таком обличии, то имели на это свои причины. Даже если психологи не понимают значения некоторых контуров нашего мозга, они не решаются прикоснуться к ним. Мы устремились во вселенную, но мы даже не имеем возможности изменить себя, приспосабливаясь к условиям новых планет. И если мы сможем установить причины исчезновения человечества, это пойдёт нам на пользу. Мы знаем, что люди планировали измениться. Мы располагаем определёнными сведениями об этом, но они погибли. Меня совершенно, мы сохранили множество катушек с обучающими лентами, в которых возможно содержатся ответы на все вопросы, но ключ к информации скрыт в мозги человека, а мы ему не соответствуем. Дайте нам жизнеспособного человека, и он сможет интерпретировать эти знания, или же мы путём сравнения можем узнать, на что способны и на что не способны. «Лично я считаю, что мы способны на гораздо большее». Арпитен задумчиво покачал головой. «Мне кажется, вы думаете, что знаете, от чего они умерли». «Да, я так считаю. Инстинкт — это врожденная реакция, не обусловленная обучением. Если человек слышал гремучую змею, он в испуге покидал это место, даже если раньше не слышал ее ни разу». Реакция на этот звук была заключена в нём. Для этого не требовалось ни обучающей ленты, ни накопления жизненного опыта. Нам известны также инстинкты некоторых животных, и одни из них это сражаться и убивать, как у муравьёв, которые уничтожают друг друга. Мне кажется, то же было и с людьми. Они не могли справиться со своими инстинктами, когда в тех отпала необходимость. Это их и погубило. Люди хотели измениться. Мы измениться можем, но я не могу утверждать это основываясь на животных. Мне необходима разумная форма жизни, чтобы посмотреть, когда у нас доминируют инстинкты, а когда разум. Роботы же лишены инстинктов. Я пытался отыскать хоть намёк на что-либо, не обусловленное обучением, но так и не смог найти. В этом и заключается основная разница между нами. Теперь вы видите, что человек это универсальный ключ к нашей проблеме. Можем или не можем мы меняться, не рискуя погубить себя. Хм, неуверенно протянул директор. Любопытная теория. Но как вы узнаете, что изготовили человека? Сентри взглянул на робота с гораздо большим уважением. Он попытался объяснить, но сам не был уверен в достаточной мере. Теоретически они располагали костями и кусочками защитной ткани. Они установили их генные составляющие, определили, что в состав клетки входят те же компоненты, что и в зиготу, и они могли пользоваться другими справочными материалами, достижениями человечества, уцелевшими отрывками их литературы. На основании этого можно было создать несколько рабочих гипотез, но он не мог быть полностью уверен, да и никто из них не знал точно, был ли кожный пигмент человека тёмно-коричневым, жёлтовато-розовым, белым или каким-либо другим. В записях, казалось, избегали этого вопроса. Мы будем знать это, когда получим разумное животное, наделённое инстинктами, ответил он наконец. В сущности, не столь и важно, будет оно полностью соответствовать человеку или нет. В любом случае это даст нам возможность разобраться с вещами, которые нам следует знать, а пока нам остаётся только пробовать. Вам должно быть уже известно, что последний эксперимент не удался, хотя мы подошли очень близко к цели, но в ближайшую сотню лет, понимаю, В лицо директора сохраняло доброжелательное выражение, но он избегал взгляда в центре. Боюсь, ничего не выйдет. Пока, по крайней мере. Видите ли, это и есть то, о чём я хотел с вами поговорить. Мы только что получили сообщение о нескольких новых планетах вблизи Арктура, и большая часть ассигнований уйдёт на их колонизацию. Должны быть построены новые роботы, новые корабли Не вам это говорить. И мы вынуждены свернуть многие другие проекты. Конечно, если бы вы добились успеха, но, может быть, это и к лучшему, что вы потерпели неудачу. Вы же знаете, как сильно распространены мнения против воссоздания человека. В центре угрюмохмыкнул. Теперь он видел, как старательно всё было подготовлено, а он-то считал, что нет причин волноваться. Воне сомнение, большая часть роботов боялась человека, опасаясь, что он сможет снова взять над ними верх, суеверные идиоты. В какой степени, спросил он. О, мы не собираемся отбирать у вас то, что вы уже получили, доктор Сантри, но боюсь, мы просто не сможем финансировать вас в дальнейшем. Когда работы будут свёрнуты, я надеюсь увидеть вас в качестве биолога-исследователя на одной из планет. Дел там хватит. Да, это будет чудесно. Он вновь протянул свои руки и направился к выходу. Спинаево демонстрировала эффективность и работоспособность. Сентри отвернулся, в его новому телу недолго оставалось двигаться легко и свободно. Он уже чуть ли не ощущал шершавое прикосновение песка. и неизвестных химических соединений иизучение новой планеты бесполезное ненужное регистрирование чуждой жизни не способное принести какую-либо пользу роботам сигнований больше не будет от того что осталось хватит лишь на то чтобы оплатить текущие счета 400 лет и корабль на Арктур который будет готов через 3 месяца инстинкт опять подумал он хотя бы на годik получить живое существо, наделенное и разумом, и инстинктами, и он вполне может быть, решил бы половину проблем, стоящих перед их расой. Но роботы, лишенные инстинктов, пятидесятилетние изыскания доказали это. Бесван приветственно помахал рукой, когда он вернулся, и в центре увидел, что вскрытие подходит к концу. А древний робот задействован. Шарниры его нелепых челюстей двигались, раздавались скрипучие, отрывистые слова. Сентри повернулся к операционному столу, но тут же посмотрел на робота, услышав, что тот бормочет. Скверно, скверно. Жизнь ушла, мозг не годится. Шишковидной железы нет, спинной мозг хороший, а головной плохой, извилины не такие. Может, воспаление срезистой оболочки. Нет. Но что же тогда? Он задумчиво прозондировал мозг с другой стороны. Должна быть мутация. Очень скверно, очень. Надо бы микрофон Милликена поглядеть на ядра в клетках. Может, простое отклонение, может, новая эпидемия. Фальцы в центре стали жёсткими и неповоротливыми, когда он доставал из сумки набор объективов. Бесван покачал головой и сделал знак «Подождать». Он мгновенно унесся куда-то и очень быстро вернулся с несколькими брусками металла и следами стружки на руках. «Они не подогнаны, но для его держателей сойдут. Эй, 3-2-4-МД-2-9-9-1, иди сюда. Отсюда ты сможешь просветить все на столе этими... как их... лучами». Он повернулся, и Сентри увидел, что от одного из держателей тянется тонкая проволочка. «Он не пользуется нашей биотерминологией, Сентри. Нам придется посмотреть, на что он способен. Правда, мы все сможем видеть на экране. А теперь, 3-2-4 МД, ты нам расскажешь, что здесь неверно, и покажешь, где именно. Твои руки достаточно тверды для этого». «Точность рук до одной миллионной дюйма», — прохрепел робот. «Он не пользуется нашей биотерминологией, Сентри. Это прозвучало бессмысленно, пока они не поняли, что механизм подразумевает какую-то систему измерений. Но что бы это ни значило, его руки действовали уверенно. Микрозонд начал осторожно прикасаться к тенеподобным группам атомов, скрипя и жужжа. Ненормальность, очень сильная ненормальность. Как же он жил? Тропораспад нарушен, матка смещена, кетоны нет кетонов. Не понимаю. Как он мог жить? Киафор стремительно схватил пачку хромосомных карточек и начал заполнять их комбинациями символов, которые были у них в употреблении. Какую-то секунду Сентрик колебался, но тут и он почувствовал удушье и начал делать заметки наравне с ассистентами. Казалось, на это ушли часы, вероятно, так оно и было. Старый робот сохранил свою память неповреждённой, но общаться с ним оказалось не таким быстрым делом. Под конец древний механизм заурчал от отвращение и повернулся к ним спиной. Бисван щёлкнул переключателем. Он предпочитает быть отключённым, когда не работает. Противоестественно, правда же? воскликнул физик. Поглядите, шеф, или я заблуждаюсь, или э разве это не похоже на то, с чем столкнулись у одиннадцатой пары? Только несколько генов отличаются в трёх хромосомах. Мы были совсем близко, но хм, это же прекрасно. Посмотрите на все ткани мозга, которыми он располагает. Большая часть их не связана, а тут это может указывать на лишнее место, в котором соединяются толстый и тонкий кишечник. Прекрасное место для источника инфекции. Некачественно сделано с точки зрения биоинженерии. И всё же, ху, строение большей части животных именно такого типа. Мне кажется, старый робот прав. Это могло быть чем-то близким к человеку. Он глянул на их взволнованные лица, и плечи его поникли. Но на всё это нет времени. Нет времени даже сготовить зародыш и посмотреть На что он будет похож? Нам отказались продлить ассигнование. Это могло бы прозвучать как взрыв бомбы, но он только сейчас обнаружил, что остальные уже догадывались об этом. Киафор медленно выступил вперёд. Мы можем поглядеть на него, шеф. Возьмём сперва от погибшего мужчины всё, что нам требуется, это ввести необходимые изменения, а не создавать заново клетку целиком. И мы вполне можем добиться успеха до того, как отправимся на ловлю песчаных блох, которые выделяют плавиковую кислоту и угрожают нашим колониям. Идёмте, и вы сможете увидеть эту конечную клетку в своём новом теле. Сентри печально усмехнулся, но всё же направился в отделение воссоздания. Его руки привычно защёлкли манипулятором крошечного временного поля, когда он отыскал безупречную клетку. Микрополе могло замедлить время почти что до нуля на довольно длительный срок, что защищало от любого вреда, приходящего извне, пока он работал. Это вносило в его работу некоторую специфику, поскольку пока он брал пробы, этот участок был изолирован и от воздействия других полей. Потом его руки взялись за дело. Некоторое время он работал и размышлял, но ощущение протоплазмы не покидало его. Руки оказались практически наедине с материей жизни, улавливая её почти незаметной реакции, вставляя другое звено в цепочку, соединяя атом водорода с одним из гидроксильных радикалов, контролируя все тончайшие химические реакции. Он устранял дефектные гены и осторожно вносил корректировки в другие. Четыре столетия работы лежали позади, работы, которую он любил, работы, которая могла бы сделать возможной эволюцию его расы ко всему тому, на что она только способна. Это получалось у него почти инстинктивно, и всё же инстинктивно только в переносном смысле. Это было реакцией на обучение, а настоящие инстинкты лежали глубже, глубже настолько, что голос разума не мог победить того, что делалось автоматически с первого же мгновения появления на свет. Только человек располагал инстинктами и разумом, каким-то образом запечатлённым в той крохотной клетке, что лежала сейчас перед ним в временном поле. Он сделал шаг назад, и тотчас же Киафор завершил свою работу. Но молодой робот проверил клетку Сентри и кивнул. Нарушений меньше, аккуратнейшая работа на клетке. Я даже не могу разглядеть, где вы проникали сквозь ее стенку. Что ж, если в нашем распоряжении будет лет 30, даже 20, мы вновь будем иметь человека, а то и расу. Ваша мужская, моя женская. Только вот нет у нас времени отключать время поля. Сентри заставил себя кивнуть, а потом повернулся к Бесвану. Время поля. Его можно задействовать в обратном направлении. Вы имеете в виду ускорить ход времени вокруг препарата? Нет, не с этой моделью. Требуется гораздо большее. Я могу смонтировать ее за полчаса, но что толку браться за ускорение времени, если вам и без того предстоят неприятности? И во сколько раз? В десять тысяч раз. Или хотя бы в семь тысяч. «Срок истекает завтра, когда предстоит оплачивать все счета. Я хочу, чтобы двадцать лет уместились в один день», — Бесван покачал головой. «Нет, это как раз то, чего я боюсь. Взгляните на это с иной стороны. Вы ускоряете течение процесса в десять тысяч раз. Значит, фигурально все молекулы во столько же раз увеличивают свою скорость». «Возьмите десять тысяч раз и получите температуру больше двух миллионов градусов. А все молекулы обладают энергией. Они здесь все разнесут. Нет, нет, это не пойдет». «Какого ускорения ты можешь добиться?» — спросил Сентри. Бесван задумался. «Может быть, раз в девять, десять, не больше». Это позволит нам держать организмы под контролем, если мы спустим их вниз, в старые подземелья под зданием. Знаете, где у нас муфельные печи. Этого было недостаточно. На такие процедуры могло уйти года 2. Сентри упал в кресло, вновь вяло удивившись причудам своего мозга, справиться с которым оказались бессильны даже психологи. Но если он чувствовал себя утомлённым, тело его расслаблялось, хотя и не испытывало ни малейшей усталости. «Конечно, мы можем применить четыре поля», — неторопливо предложил Бесван. «Одно большое снаружи, внутри поменьше, потом еще меньше и самое маленькое в центре. Четыре в девятой степени — это что-то около шестисот шестидесяти. Это уже близко. Сделаем ускорение чуть побольше девятки». И вы получите свои 20 лет за один день. Если утечка будет идти из поля в поле, то это не страшно, но на это уйдёт много времени. Мне обязательно. Если у тебя все материалы под рукой, а каждую сферу ты будешь возводить внутри другой, тогда ты сможешь скорее справиться с каждой стадией, заметил Киафор. А потом кто-нибудь войдёт внутрь, когда настанет время отключить ленты образователя и оживить пару. На это уйдёт много энергии, предупредил Бесван. Сентрики в ноль. Пусть уйдёт. Если финансирование будет прекращено, дирекции всё равно придётся расплачиваться, поскольку энергия уже потрачена. В то же время, если человек будет создан, они не посмеют закрыть биолабораторию. "Войду я", предложил он. "Это моя работа", решительно возразил Киафор. Вы уже победили в споре, кому монтировать верные клетки. Сентри неохотно согласился, скорее потому, что у молодого робота было больше опыта по оживлению, чем у него. Он наблюдал за тем, как Бесван монтирует сложную сетку из проводов, потом его движения слились в расплывчатое пятно. Вторая сеть оказалась на своём месте чуть ли не одновременно. Биохимик даже не заметил, когда была изготовлена третья, неожиданно и всё было кончено. Бес ван отошёл в сторону, когда устройство полыхнуло и начало действовать. Он поднял вверх четыре пальца, сообщая, что все четыре сферы функционируют. Киа фор метнулся вперёд с драгоценными клетками, которые следовало поместить в подготовленные инкубаторы. долженствующее пекать тела до достижения ими зрелости, когда можно будет подключить обучающую аппаратуру. Вернулся он почти сразу же. В центре постоял ещё какое-то время, но увидеть что либо было невозможно. Он заколебался, было, но потом повернулся и покинул здание. Прямо через дорогу находилось его уютное жилище, где он мог расслабиться в обществе своих двух драгоценных книг и почти полных «Некогда напечатанных еще людьми. Сегодня он решил посвятить себя изучению того странного периода человеческой истории, который носил название «Тьма, сам князь» и включал в себя искорки научных знаний, некогда доступных людям и которые превышали все то, чем даже сейчас обладали роботы». Он позволил своим силам пребывать в бездействии какое-то время, поразмышлял над этим, а потом вновь вернулся к мыслям о странном поведении мужчины и женщин, которым требуется такая сложная процедура для размножения. Возможно, это ещё один инстинкт. Люди, похоже, на то прямо переполнены инстинктами. Он довольно долго сидел спокойно с книгой на коленях и пытался представить, что это значит обладать инстинктами. Должно быть, это порождало множество неудобств, но ведь существовали и намёки, что это могло доставлять удовольствие. Ладно, он сможет понять это на основе наблюдений, даже если никогда не испытает сам. Можно попробовать хотя бы один инстинкт пересадить в мозг робота, если бы люди показали, на что это похоже. Он позвонил в лабораторию, Киафордоложил, что всё идёт наилучшим образом, а дети выглядят вполне здоровыми. За окном прошла группа роботов. В центре слышал, как они обмениваются последними новостями об Арктурианской экспедиции. Да, в сравнении с роботами только в этом, человек потерпел неудачу. Он вымер до того, как успел открыть эффект тождественного обмена, позволяющий обойти ограничения, налагаемые скоростью света. Под конец он взялся подготавливать речь, с которой обратится к директору Арпитену, когда успех будет в его руках. Она должна быть очень короткой, такой, чтобы на многие недели запасть в мозги роботам, но содержащей всё, что может испытывать учёный, когда он доказал своим противникам, что они заблуждались. Что ж, посмотрим. Сигнал видеофона оторвал его от размышлений. Он щёкнул клавишей И на экран выплыло лицо Киафора. Сентри всматривался в молодого робота и чувствовал, как последние силы души покидают его. Неудача? Да? Нет, покачал головой собеседник. Точнее, я не знаю, я не могу дать им полное образование. Может быть, их не устраивают ленты, они проглядели некоторые из них, а потом мужчина сорвал шлем с себя и с девушки. И теперь они просто сидят «Касаются друг друга головами, да озираются по сторонам». Он замолчал, и легкая тень набежала на пластик возле его глаз. «Период ускоренного времени кончился, и я не знаю, что мне делать. Оставь их одних, пока я не пришел. Остальное мы сможем прокрутить им позже, как они в других отношениях». «Не знаю. Выглядят они хорошо, шеф». Кеофор заколебался, голос его упал. «Кеофор заколебался, голос его упал». Шеф, мне это не нравится. Что-то здесь не так. Я не могу точно сформулировать, но всё идёт не так, как я ожидал. Эй, мужчина только что спихнул женщину с её места. Вы не думаете, что это их разрушительные инстинкты? Нет, теперь она сидит на полу, схватив его за руку, а их головы опять соприкасаются. Разве это не похоже на часть брачного ритуала, как он описывался в одной из книг? Сентри начал понимать. Подобие улыбки показалось на его лице. Похоже на то, что инстинкты уже взялись за дело. Но тут необычный голос прервал его. «Эй, ты, робот, есть здесь что-нибудь пожрать?» «Они способны говорить. Должно быть, это мужчина. И если началось несвежливых благодарностей и любезностей, как предполагал Сентри, то это не столь важно». В книгах встречались разные породы людей. Одни отличались деликатностью, другие грубостью. Возможно, за это было ответственно насильственное обучение при помощи лент при отсутствии более полного жизненного опыта. Но со временем всё это можно будет привести в порядок. Он опять привёл взгляд на Киафора, но молодого робота уже там не было. Камера показывала лишь голую стену. В центре мог слышать громкий голос, что-то снова прокричавший, грубый и резкий, а потом пронзительный ноющий звук, принадлежавший очевидно женщине. Два голоса накладывались на неясное бормотание роботов, так что он не мог разобрать ни слова. Он не мог терять времени. Мужчина уже продемонстрировал инстинкт, и женщина это звалас на него. Сперва, конечно же, им не следует торопиться с этой парой. Но все ответы на вопросы, которые не давали покоя роботам, сами шли в руки. Теперь требовалось лишь немного времени и терпения. Пусть остальной мир вся надежда возлагает на исследователей Арктура. Сегодня биохимия становится коронованной королевой, власть, которая опирается на магию интеллекта в сочетании с силой инстинкта. В лаборатории появился кеафор. Позади него бежал другой робот. Юный робот выглядел ошеломлённым, и это было ещё одной эмоцией, для которой в центре не мог найти места. Старый биохимик кивнул. Юноша быстро выпалил: "Не задерживайте меня сейчас. Они голодные". И он исчез на полной скорости. Неожиданно в центре сообразил, что не было обеспечено никаких необходимых запасов овощей и фруктов. Он даже не знает, как часто человек ест. К счастью, Киафор успел позаботиться об этом. Он прошёл в холл, слыша сумятицу голосов. Роботы явно перебирали разнообразные последствия стремительного успеха. В центральной лаборатории, где помещалась пара, всё выглядело спокойным. Сентри задержался перед дверью, прикидывая, как к ним обращаться. Сейчас следует обойтись без расспросов. Сегодня он сам чувствовал себя не в силах ни задавать их, ни пытаться растолковать людям свои намерения. Он должен их поприветствовать и сделать так, чтобы они чувствовали себя уютно в этом мире, столь чуждом для них. Поначалу будет нелегко приспособиться к миру, в котором существуют одни роботы и больше не найдётся ни одного живого человека. А проблемы инстинкта занимали его слишком долго, так что он может потерпеть ещё несколько дней. Двери разошлись перед ним, он вступил в лабораторию, его глаза скользнули в направлении низкого столика, возле которого они сидели. Они выглядели здоровыми, и в них не было заметно ни следа страданий или растерянности, хотя он и не мог быть в этом уверен, пока не познакомится с ними лучше. И он даже не был совсем уверен, что на лице мужчины появилось хмурое выражение, когда этот человек повернулся и посмотрел на него. Ещё один? Ладно, топай сюда. Чего тебе надо? Теперь для сентри не было загадкой, как следует обращаться к людям. Он низко поклонился, приветствуя их, а инстинкт сделал его голос мягким и подобострастным, когда он ответил: "Ничего, господин. Только служить вам". Лестер Дель Рейн «Инстинкт». Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если хотите помочь в развитии аудиопроекта, поддержите меня подпиской на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание.